Уехать, не прикоснувшись к поминальному угощению, мясу зарезанных коней было нельзя. Абай с трудом дождался этой минуты. Вечером после угощения в траурной юрте Абай простился со старшим и собрался в обратный путь. Байсал подозвал его, на мгновение приник лицом к его лбу и сказал... Все мои до сих пор мне не приходилось разговаривать с тобою и высказывать тебе мои чувства. Но я храню в памяти всё, что видел и пережил. Когда ты в каркаралы, божетен был тронут твоим поступком и дал тебе благословение. Ты помнишь его слова? Он ожидал от тебя многого и потом благословил тебя. Тогда я отнёсся к тебе холодно, но с тех пор я не расслышал, как ты говорил о справедливости. А в эти дни ты показал себя истинным братом Божекена. Старайся оправдать лучшие надежды твоих старших родичей. Я уверен, что ты сумеешь оправдать их, свет мой. Только бы проклятая жизнь не заставила тебя оступиться. Твое будущее перед тобой. Ты держишься правильного пути. Дай Бог тебе на нем успеха. И Байсал благословил тебя. Абай. Байделай сувиндик и Куленшак сердечно поддержали Байсала и присоединились к его благословению. Абай поблагодарил аксакалов за добрые пожелания. Он простился со всеми и тронулся в путь вместе с Ерболом. Улжан уже успела уехать на своей повозке. Едва держась на конях от усталости, абай и Ербол то шагом, то рысью добрались до батакана. Улжан приехала раньше их, велела прибрать гостевую юрту и приготовить им постель. Вернувшись в ауыл, абай вошёл в большую юрту. Поздоровался с бабушкой и тут же повернулся к Ужан. Спать. Спать опа мне только спать, воскликнул он. Ужан подала обоим друзьям по чашке кумыса, отвела их в гостевую юрту, уложила и заботливо укрыла. Они захрапели и, два коснувшись головой подушки, проснулись только к обеду следующего дня. Попив кумысу, они опять легли и проспали до самого вечера. В сумерках, когда друзья проснулись, немного посидели полусонные и свалились опять. Они встряхнулись и пришли в себя только на третий день к обеду. Абай не подозревал, что за это время многоустная молва принесла ему славу известного, уважаемого всеми джигита. Всё джайляу жил впечатлениями от тас обыжея. Его устроили участники и даже те, кто просидел дома, и знал все лишь с чужих слов, все только о нем и говорили. Молва обижала не одни аулы табыкты, но и аулы дальних родичей и чужие отдаленные племена. А бай без сна и отдыха самоотверженно хлопотавший вокруг гостей и представить себе не мог всей грандиозности и пышности минувшего торжества». Действительно, поминки Божее получили заслуженную славу небывалого ассени не только в Тубыкте, но и во всём крае. Щедрость, радушие всё могло служить примером для многих поколений. Слава охотливые старики и общительная молодёжь, женщины и дети не переставали обсуждать события. О нем будут рассказывать были и небылицы не только все лето, но и осень, и зиму. И, как всегда, в памяти у всех останутся и имена борцов-победителей, и клички коней, выигравших бойгу, и меткие шутки, и люди, отличившиеся красноречием и находчивостью во время торжества. Имя Божие станет излюбленным в табыкты при наречении новорожденных. Ас приобретёт такую славу, что по нему будут определять возраст детей. И притом не только тех, которые родились в год поминок, будут говорить: он родился за 5 лет до собожея или через 2 года после Асса. Помолвки, торжественные поездки женихов в свадьбы, совершённые в это время обрезания, смерти, всё станут исчислять от Аса. Даже о выдающихся скакунах, выигравших в последней бойгу, скажут, что в год Аса он был стригуном или родился в том же году, или был тогда четырёхлеткой. Знаменитые Асы всегда становились памятной датой и даже вехой для счёта лет. Они жили в воспоминаниях многих поколений. Ася Облая и Бокы, состоявшие собою весть, когда не забыты до сих пор. Общая молва и восторженные рассказы эхом пронеслись по всему Чингису, по просторным джайляу, по ущельям, оврагам и долинам. Имена людей, отличившихся на Асе, Своей щедростью, гостеприимством, богатством, угощениями и заботливостью о гостях попали в общий поток восхищения и приобрели громкую славу. Имена устроителей Аса, Байдалы, Байсалы и Суюндика стояли особо, но имя Юнуга Абая в своей славе превзошло даже их. Рассказы о нём Передавались повсюду. Рассказчики начинали со спора о баяску над баем. Они с восхищением говорили о смелом упреке брошенном юноше и суровому отцу, у которого, казалось, никогда не оттаивало заледеневшее сердце. Радушная гостеприимная встреча, предупредительное обращение с гостями и уход за ними в юртах Абая выделялись на всё многотысячном сборище и смело могли служить примером для всех остальных. Абай сумел угодить всем своим гостям, расположил их к себе и получил их благословение это прекрасный юноша. Он желает блага народу и болеет за него душой. Многие старики толковали о заслугах Зыре и Улужан, старая Зыре мудрая мать. Она отдаёт народу свои последние годы, всем желает добра, мира, спокойствия. Она сама воспитала своего внука с Надеждой взлелелела его на груди, и её ожидания оправдались. С гордостью говорили о ней, не скупились на похвалу улжан, которая сама поехала на Ас, чтобы помочь сыну. Пока Абай отсыпался, эта волна восхищения и благодарности уже успела проникнуть в большой аул. Даже люди из чужих племен, побывавшие в аулах Жигитеков, Катибаков и Бокинши, приносили с собой эти вести. Каратай вернулся, объездив рот Кокше вдоль течения Баканаса. «Молва дошла и туда», — говорил он. То же твердили и в племени Керей, кочевавшем по низовьям Баканаса и Байкашкара в пределах совсем другого округа. На третий день после возвращения Аба и Ербол наконец поднялись с постели, пошли на реку, выкупались и освежённые вернулись к чаю. Зере подозвала внука, усадила возле себя и сама подала ему чай. Дорогой ты мой ягнёночек мой вежный, сказала она и погладила внука по спине. Положен, поднесла баю на большом блюде баранью голову и бок. Твои матери закололи барана в честь того, что ты вырос и возмужал, сказала она. Бабай удивился. Мама. За что это? Вы оба проспали и ничего не знаете. Люди хвалят, говорят, что ты стал человеком. Вот это что? Все родичи довольны твоими трудами, объяснила Улжан. Волжу мой, вот так труд. Подумаешь, гору свородил. Скажите лучше, что просто нужен был повод, чтобы заколоть бедного ягнёнка. Ну что ж, пойдём Ербул, и Абай с Мияз принялся делить голову. Прошло дней 5. Ербул уехал к себе, но неожиданно вернулся обратно на взмыленном коне и на всём скаку подлетел к Абаю, бродявшему возле аула. В сердце Абая забилось надеждой. Ербулу уже давно не удавалось ничего сообщить ему о Таджане. Теперь он быстро сорвал шапку с головы Абая, сунув её, закричал он. Они без слов поняли друг друга и рассмеялись. Всё удалось, как нельзя лучше, сказал Ербул, улыбаясь. Младший сын сундика Адильбек Только что отправился в поездку к невесте. С ним уехали все мужчины. Я все не мог повидать не только так, Жан, но и Карашаш. А Дильбек начал что-то на меня коситься. А сегодня я обо всем переговорил с Жанге. Так, Жан, скучает по тебе. Карашаш... Говорит, что она часто тебя вспоминает. После аса люди хвалят тебя, разговоры о тебе идут повсюду. И Жангэ, и Токшан так и говорят, что во всем крае нет джигита, который мог бы сравниться с Абаем. Теперь решайся, хоть раз покажи сын. Я с этим и приехал. Подробно обо всём поговорим дорогой. Вились скорее седлать коня. Поедем вместе. Оба и побледнел от неожиданной радости. Начинало смеркаться, когда они отправились на джереляу букинши. Оба ехали на золотистом белогривом и находце. Ербол на светло-сером коне. На обоих были серые чапаны и шапки. Кони одежда всё сливалась с вечерней мглой. Всё рассчитано на то, чтобы как можно меньше привлекать внимание. Поэтому же они предпочли более длинный путь в объезд аулов где ночная поездка двух джигитов могла вызвать подозрения. Взошла луна. Наступила тихая, спокойная ночь. Ширь степи, холмы и предгорье дремали в голубоватом тумане, точно укутанные шелковой пеленой ночи. Мир был овен тихой и безмолвной грустью. Когда Бай вглядывал на луну, одинокую, тоскливо плывущую по небу, еле слышный вздох вырывался из его груди. При одном воспоминании о том жан в сердце его мгновенно наполнялось тоской. Он уже взрослый, самостоятельный, жизнь, которая озарила утро его молодости красотой и трогательной нежностью, лучезарный Тавжан. Тут же воздвиглы между ними горы, непреодолимые препятствия, и к душе отдались друг другу без колебаний, без размышления. Они доверчиво и преданно протянули друг другу руки, но их мечты несбыточны. У него опутанные ноги, на неё накинута узда и всё-таки через все преграды они неудержимо стремятся друг к другу не забыть о путах стянувших им руки и ноги они тоже не могут и вот каждый порыв вызывает у них тоскливую боль сожалений и грусти По возвращении от невесты я баю один раз удалось передать привет любимой. Он просил разрешения повидаться с ней. Услышав это, толжен вздрогнула. Зачем, сказала она, для чего нам искать встречи? Неужели он сам не понимает этого? Горечь Обиде звучало в её словах. Оправданий обою она не находила. Правда, он не любил Тельду, но вернулся от неё примирившийся с будущим, покорный велению судьбы. У такжан тоже был жених. Яна тоже не питала к нему никакого чувства, но она отгоняла от себя всякую мысль об этом женихе с тех пор, как полюбила Абая. Её сердце страшилось и чуждалось его, а Абай поехал к ней в сестет. Он прошёл через перевал, разединивший их, казалось, на веки. Сколько слёз пролила тогда Таржан, как исхудала в те дни. Подгоняя коней, Абай и Ербол подъехали к Джей-Ляу-Бу-Кинши в час, когда люди ложатся на покой. Явецы открыты, как гости. Было уже поздно. Широкие вуга здесь с двух сторон окаймлялись возвышенностями. Въехав на западный склон, Абай услышал отдалённое пение. Ербул тоже прислушался. Джигиты остановились, напрягая слух. Пение донеслось отчётливо. Это пел целый хор, дружный, многоголосый. Так поют женщины, стерегущие стада. Не задерживаясь дальше, друзья спустились вниз. На зеленом ковре широкой равнины теснились аулы и лежали стада овец. Огни уже были погашены. В безмолвии ночи кругами возвышались белоснежные купола юрт, словно гусиные или утиные яйца в огромных гнездах на каком-то безлюдном острове. Там пять-шесть, здесь десятых. Пение разливалось в ночной дымке над сонными аулами и замирало где-то в вышине. Чем ближе подъезжали всадники, тем слышнее звучали голоса. Широкая равнина пересекалась небольшой речкой, берега которой были покрыты низкорослым кустарником. Дабы и Ербол двинулись зарослями вниз по течению реки. Теперь Ерболу мог уже определить, что пение доносилось из аула суюндика, за которым находился аул самого Ербола. Значит, им придётся проезжать мимо места, откуда слышались голоса. Тропинка вывела их к броду. Они переехали на другой берег и пересекли заросли. Перед ними раскинулась широкая поляна. Ал сын дика виднелся вдали. Голосорождала степь совсем близко. Знакомый напев статный конь разливался в воздухе песня, привезённая Абаем и Ерболом из аула Дилды. Уже успела облететь эти края, но нежные голоса искажали ее. Ербол сразу сообразил, в чем дело. «Э-э-э, посмотри-ка, что там делается. У них бастангы. Вон на качелях качаются», — сказал он, остановившись. «Давай поедем прямо к ним». Но оба и удержал коня. «Удобно ли?» сказал он. Ербол возразил: никто и не подумает, что мы приехали нарочно. Я сумею вывернуться. Поедем по этим. И он направил коня вперёд. Оба и продолжал колебаться, но всё же последовал за другом, положившись на его находчивость. Качали, стояли в стороне от Атаула на широкой поляне. Кругом собралось много молодёжи: джигиты и девушки в камчатных шапках, в бархатных и шёлковых чепанах. У некоторых на плечи были наброшены бешметы. Непрерывно звучал многоголосый серебристый звон шелпы. Весёлые и нарядные молоденькие женщины в затейливых расшитых головных повязках заразительно смеялись. Мущин было немного. Тут же сновали целые стаи ребятишек. Две девушки раскачивались на качелях и распевали статный конь. Абай и Ербол выехали из лесу и быстро приблизились к качелям, но девушки не замечали их, пока те не подъехали вплотную. «Да будет веселье! Да умножится радость!» — приветствовали всадники. Девушки тут же обернулись и прекратили игры. Женщины подошли к приехавшим. Среди них находилась жена Асылбека, Карашаш. Ербол их все сразу узнали. Ербол, это же Ербол. Откуда едете? обратились к нему женщины. Карашаш узнала и Абайа. Абай воскликнула она и приветливо поздоровалась с ним Услышав имя Абая, молодёжь оставила качели, пение прекратилось. Так Жан и качавшаяся вместе с ней подруга подошли тоже. Абай давно видел только Жан. Встретившись на людях, они оба смутились и едва смогли поздороваться. Подруга ее, коримбала, не чувствовала никакого стеснения. Поблескиваясь серьгами, веселая, звонкоголосая девушка поздоровала с собаем и сразу затороторила. «Ну, раз вы приехали в разгар веселья, не чуждайте с нас, сходите с коней, покачайтесь с нами». Карашаш живо поддержала приглашение девушки. «Ну, слезайте, слезайте». И она ободряюще улыбнулась. Абай и Ербол все еще медлили. Чтобы сразу оградить себя от всяких подозрений, Ербол нарочно громко заговорил. «Мы ехали в аул Кокше, что кочуют по Баканасу, но сейчас поздно, и мы решили остановиться в вашем ауле». «Ну вот и повеселимся. Оставайтесь ночевать у нас. Сходите с коней». На перебой стали приглашать их женщины и девушки. «Отведите коней и быстрее возвращайтесь», — заключила Карашаш. «Да уж не знаю», — начал было Ергол. Но Каримбала прервала его. «Ведь вы недавно вернулись от невесты. Научите-ка нас новым песням!» Все поддержали ее шутку веселым смехом. Так Жан не могла смеяться. Она стояла молча, не сводя с оба и сияющих глаз. На нем был накинут тонкий чепан, под которым виднелся черный жилет, надетый поверх белой рубашки. На голове шапка из мерлужки с серебристым шелком. В свете яркой луны было заметно, что лицо его похудело. Внезапно появившийся здесь абай, привлекательный и нарядный, наконец, посеребренным седлом, был ей по-прежнему близок и дорог. Друзья тронули коней, дал обещание сие тяже вернуться. Белогривый конь Абая, который нетерпеливо крутился под ним и рыл землю копытом, плавно понёсся вперёд. Серебро седла и уздечки, блеснув в лунном свете, тускло замерцало, угасая вдали. И, переливаясь в голубоватых лучах, серебряной струей сверкнул пышный волнистый хвост белогривого коня. Ночной мрак поглотил всадника. Так Жан продолжала стоять молча, прислонясь к качелям. Карошаш сразу же заметила, как резко изменилась в лице девушка, чтобы не привлекать внимания других, она обняла Такжан. Подошли другие женщины. Она сказала, что совещается с Такжан о угощении, а сама продолжала шептать ей на ухо: "Начни петь, иначе все заметят. Будь осторожнее". Кримбала, подбежав к Такжан, схватил её за руку и потащил к качелям. Это и есть Абай. Я его в первый раз вижу. Хорошо, что он приехал. Мы заставим его спеть нам песни его новых родичей и разочем их. Ладно, сказала она. Также не отвечала. Карим был, быстро оглянулся и спросил насмешливо: "Что он оксакал?" Есть кого смущаться, пословица говорит. Кто не постесняется, тот везде лишку урвет. А где же Абай? Сейчас заставлю его спеть. Скоро подошли Абай и Ербову.